Глава четвёртая. Штаны были ужасны. Они плотно обтягивали ноги, непривычно льнули кожи, смущали и жутко раздражали. И даже светло-зелёная туника, прикрывшая почти весь зад, не спасала моего мнения о собственном облике. Ниже падать уже кажется некуда. Ну, долго ещё? Раз, наверное, в десятый, послышался из-за двери нетерпеливый окрик. к м и х а и л а «Ты там что, записной красавицей заделалась?» «Да собиралась». Тавиш начал злиться. «Он со мной терпелив и деликатен, насколько вообще на это способен. Но и у его выдержки есть предел. И сейчас этот предел, кажется, наступил. А значит, пора завязываться смущением и выходить. Ну кто меня увидит в лесу? Да и темно уже. Может, и в селении никто не встретится. Или не узнает во всём этом. Вещи были хорошие, но непривычные». и ходить в них наверняка жутко неудобно. «Иду!» — печально вздохнула я, пока он дверь не высадил. Руки быстро обернули шаль таким образом, чтобы она скрывала большую часть лица. В ней было не так жарко, как в моём платке, и намного удобнее. Хоть в чём-то наколдованной угадал. Стыд-то какой. Мне покупал вещи мужчина. Даже бельё. Наворованные деньги. н ну, о как я не пыталась раззадорить её соответствующими мыслями, Совесть мирно спала и просыпаться не торопилась. Больше того, в тайном уголке души поселилось что-то сродни предвкушению. «Быстрее!» — рыкнул Тавиш, отчётливо с к р е ж е щ а зубами. «Только не забудь ничего. Мы сюда больше не вернёмся». Эти слова подействовали лучше плётки. Я молниеносно сунула ноги в свои туфли, казавшиеся в сравнении с новой одеждой слишком грубыми и массивными, подхватила зелёный плащик, сумку, и высунулась из дома. «В чёрном лесу останемся? Уже можно?» Вспыхнувшая надежда заставила сердце забиться сильнее. «В город уедем», — огорошил меня наколдованный, перехватывая сумку. Странным его создала ведьма. Для него украсть или убить, что мне почесаться. Кажется, он не испытывает страха или мук совести, но при этом всегда сам носит тяжёлую сумку. Подхватывает, если я поскальзываюсь. Придерживает за руку в опасных местах. Опять же, вызвался разобраться с Ритхелем. Хотя лично ему это не надо. Словно две противоположности, с к л е е н ы воедино. Для чего можно было использовать кого-то с такими качествами? Мне не надо в город. Я даже отпрянула. Ещё как надо. Зловеще усмехнулся мужчина. Ловко поймал меня за руку и буквально выволок из нашего временного убежища. По коже прогулялся холодок нехорошего предчувствия. «Зачем?» — спросила, с трудом подстраиваясь к его шагу. «Тебя и так разыскивают. А после этой ночи у местной стражи появится несколько поводов прилагать к этому больше усердия», — сообщил Тавиш. «Только меня?» «Вот как знала, что в итоге окажусь единственный крайний». Но это не напугало. В местной страже служило всего четыре человека. Двое бывших вояк, которых еще лет десять назад отправили домой из-за возраста, дежурили днем. «Идюжие сыновья кузнеца ночью. Я их всю жизнь знала. И хоть друзьями или приятелями мы не были, представить, что они сделают мне что-то плохое, не могла. В крайнем случае объясню, как всё было. Твоя мордашка висит на новостном столбе. Славно подслушав мои мысли, поспешил развенчать всяческие надежды на благоприятный исход дела спутник. И должен заметить, там она выглядит раз в пять страшнее, чем на самом деле». Похоже, у рисовавшего на тебя зуб. А знаешь, в чём тебя обвиняют?» Я мотнула головой, не определившись, как ещё реагировать. «Перечислю по порядку». Тавиш, видимо, получал удовольствие, запугивая меня. Нападение на Джереми Фруа и его сестру. Убийство телохранителя Фруа. Кражи из нескольких домов в селении. Сглаз коровы какой-то авриты. И з г л а з дочки купца. «Не то». с л о в о не то мулова, уж прости, не запомнил, вследствие чего она никак замуж выйти не может, а ей уже сорок один. Черная магия и запрещенные ритуалы. И да, самое главное, в том, что ежегодно с болот какая-то зараза приходит. В связи с последним тебе же отвечать и за всех от нее умерших. Ну, как списочек? Впечатляет? Горло сжалось. Некоторое время я не могла выдавить ни слова. За эти м г н о в е н и е меня опалило злостью, окатило кисловатой обидой, и так жалко себя стало, что остатки совести, вернее, воспитания, к этим остаткам взывавшего тихо загнулись. Что бы Тавиш не выкинул по д е л о м им, я же их лечила. А они, прошептала, когда голос вернулся, предательство людей, которым вроде как п о м о г а л а и которые вроде бы даже были благодарны, Злила куда больше того, что мне приписали, и подвиги наколдованного. Если бы умела, точно бы сглазила. И прокляла, и ещё что-нибудь сделала. Ниточки, связывающие меня с этими местами, рвались одна за другой. Словно что-то гнало прочь. Но перебираться в город всё равно было страшно. Кто знает, как он примет меня. Такую. Уроды. Подобрал определение Тавиш, брезгливо сплюнул себе под ноги, и сжал мою руку. «Забудь, в большом городе проще затеряться. Там мало кому есть дело до твоего лица. А когда обустроимся, найдём хорошего мага. Может, получится подправить тебе мордашку». Если до последнего предложения я ещё настроена была сопротивляться и отнекиваться, то сейчас затихла пришибленная надеждой. «Покровители! Этот наколдованный точно знает, на какие точки давить. Думаешь, это возможно?» Пролепетала, зачем-то втянув голову в плечи. «Не узнаем, если не попытаемся». Рационально заметил Тавиш. «Я бы и сам взялся. Но просто не представляю, как лечить. Боюсь только хуже сделать». Больше до самой околицы не разговаривали. Уж не знаю, о чём думал Тавиш, но мои мысли вертелись вокруг предстоящего путешествия и похода к магу. Сама мысль затеряться в толпе, зажить новой жизнью казалась соблазнительной. «Но если мне ещё и внешность исправят?» За деревьями стали проглядываться редкие огни, и Тавиш резко остановился. От неожиданности я влетела ему в спину. «Что это за песни?» Наколдованный, будто не почувствовал удара. Я перевела дыхание, прислушалась, вспомнила. Сегодня ночь покровителей. Молодёжь устраивает гуляние, делают ч у ч е л ы из соломы, вместе с ними идут в лес на пикник, потом, ближе к утру, чучело сжигают, и прыгают через костры. Ещё ищут мифический клад. Весело, наверное. Я ни разу не ходила. Даже не вспомнила о празднике, пока Тавиш не услышал песни на другом конце селения. А, по-моему, глупость несусветная. Бросил беловолосый и решительно зашагал дальше. Это дань уважения покровителям. Возмутилась я, как и пристала всякой дочери, лунной матери и солнечного отца. но в этот раз почему-то почувствовала себя до крайности глупо. Насмешливый взгляд Тавиша лишь добавил сомнений. «Скорее повод нажраться дешево й выпивки, п о р а т ь песни и позажимать девок в лесу. У моего спутника имелось свое видение традиции. Не думаю, что этим вашим покровителям приятно, что их изображают соломенными куклами, а потом сжигают. Ну, если на минутку допустить, что они вообще существуют». «Ничего святого для тебя нет», — ужаснулась я. «Есть», — к огромному моему облегчению, — не согласился наколдованный. Вот зря я всё-таки на этом не остановилась. Не стоило спрашивать. «Что же?» «Мои желания. Счастье и безопасность для меня и моих близких. Достаток. Справедливая месть». Перечислил он всё то, что старый жрец из храма снисходительно называл мирской суетой. «Да и много чего ещё можно придумать». Но позажимать девок в лесу я тоже не откажусь. Даже если ради этого надо притвориться, что следуешь каким-то там традициям. Если отбросить шелуху, правдивое зерно в его словах было. По старым верованиям, в эту ночь можно было всё. Или почти всё. Сказать что-нибудь ещё я не успела. Мы как раз подошли к Красному дому с вырезанными кошками на оконных рамах. Да с чего он вообще взял, что Арина в праздник никуда не пошла? Но Тавиш, поправив на плече сумку и крепче перехватив мою руку, уверенно прошёл в калитку и распахнул дверь, ведущую на веранду. Рука его при этом вспыхнула белым. Мой слух уловил еле слышный звон. «Что бы ни происходило, держись за мной и не влезай». Сквозь зубы процедил наколдованный. «Наверняка происходить будет какое-то гадство. Но даже если захочу, повлиять на Тавиша всё равно не сумею». а прислушавшись к себе, поняла, что и не хочу. Ведьма его взяла. И магия у него. Ему же и виднее, как со всем этим быть. Ходить далеко не пришлось. Арина нашлась на веранде, рядом с огромным котлом. Запах вокруг витал знакомый. Было жарко от огня, а сама ведьма выглядела уставшей, даже измученной. Значит, она тут давно. — Ну, здравствуй, Арина, — обозначил наше присутствие Тавиш. Ведьма медленно повернулась, но почему-то не стала колдовать, даже не попробовала. Взгляд её вцепился именно в меня. Я и представить себе не могла, что без тебя будет так трудно ухаживать за больными. Выдохнула Арина и вроде бы даже пошатнулась. А мне ещё отвары лечебные делать. Еле на ногах держусь. В подтверждении своих слов она тяжело опустилась на низкий табурет и принялась обмахиваться рукой. с о м н е в а ю что от этого стало прохладнее. «Лихорадка?» — ужаснулась я. «Уже? Но ещё же только конец весны. Вчера четверо заболели», — поведала ведьма. «Потом п о с е к р е т н и й ш и т е девочки». Едко оборвал наставишь. «Сейчас я хочу видеть описание ритуала, который ты провела перед моим появлением, и знать, кому предназначался такой подарочек». Ведьма прикусила губу, болезненно сглотнула и вполне правдоподобно соврала. Мне. Я знала, что это ложь, потому что Тавиш как-то обмолвился, что чувствует ещё кого-то. Не верить ему не получалось. Я женщина одинокая, вот и решила. Выкрутиться не получилось. Тавиш даже дослушивать не стал. В одно смазанное движение оказался рядом с ведьмой, а в следующий миг, словно котёнка, вздёрнул её с табурета и наклонил над котлом. Так низко, что красивое лицо с высокими скулами раскраснелось от пара. Пузырьки, лопаясь, жгли кожу брызгами. Арина пронзительно вскрикнула и забилась в руках своего создания. «Правду!» — в голосе Беловолосова явственно послышались рычащие нотки. «Иначе даже м и х а и л рядом с тобой красоткой покажется». Ситуация приняла опасный оборот. Но даже сейчас ведьма не воспользовалась даром. «Беата Фруа!» — почти прокричала Арина. «Мой дом стоит на их земле. Здесь замыкается моя сила. Я практически принадлежу им. Я не могла отказать. Прости, прости, прости меня!» Ближе к делу. Отстранённо потребовал Тавиш и хорошенько тряхнул пленницу, отчего та в отчаянии заскулила. Она хотела себе ручного любовника, полностью подконтрольного ей, но в то же время сильного. мужественного и в с ё такое лепетала ведьма отчаянно изворачиваясь в руках мучителя е ё лицо цветом уже н а п о м и н а л о спелый помидор это она принесла ритуал допусти «Да же мне больно арину было искренне жаль так ведь подумать они тут все зависят от фроа кроме меня потому что моя родная мама выкупила дом и клочок земли под ним и получается что джереми фроа не имел права хватать меня и запирать в камере «Лёгкая зависть, которую я прежде испытывала к ведьме, её красным сапожкам и тому уважению, что оказывают ей обитатели чёрного леса, пропала, не оставив и следа. Не слишком-то выгодное у неё положение. Описание ритуала есть», — требовательно встряхнул ведьму, сотворённый ею монстр. «В кармане плаща-листок», — вызвала Арина. а м и х а и л а проверь», — скомандовал Тавиш. Плащ висел тут же, на вешалке, приделанный к стене. Мне только и требовалось повернуться и запустить руку в карман. «Есть!» Развернув листок, я вгляделась в неровные строчки и разочарованно добавила. «Тут какие-то символы, я не понимаю». Пришлось подойти к т а в и ш у и показать. «Старину маги и писали такими знаками!» в схлипнула Арина. Она уже не сдерживала слёз, и те частыми капельками бежали по щекам. Некоторые из них падали в готовящиеся снадобье. Его придётся переделывать. А это ещё несколько часов работы. Да, ведьму мне было жаль. И в то же время во мне, з а г н о и в ш и й с я за нозой, сидело понимание, что, будь сила на её стороне, она бы меня не пощадила. Никто из них. Окинув трясущуюся у его рукок женщину презрительным взглядом, Тави швырнул её на стул. Арина теперь рыдала в голос. Тонкие пальцы ощупывали раскрасневшееся лицо. у ты, какая неженка! «Серьёзного ожога там нет, а краснота скоро пройдёт». Отвлёкшись на ведьму, я сразу и не заметила, как Тавиш вооружился ритуальным ножом. Только когда Арина затихла, в ужасе округлила глаза и отчаянно взмолилась. «Пожалуйста, не надо!» Нож был большой, потемневший от времени. Видимо, достался Арине от бабки, которая тоже ведьмой была. На широком острие слабо мерцали чёрные с оранжевыми проблесками символы Но стоило Тавишу бросить на них недовольный взгляд, как незнакомые мне знаки вспыхнули белым. «Я не хотела. Больше никогда. Клянусь!» — скулила ведьма. «Надо разорвать связь». Сжалился над ней результат её колдовства и с н е з о ш ё л до объяснений. «Потому что три привязки много даже для меня. м и х а и л а подай кружку, пожалуйста». Неглядя, взяла со стола первую попавшуюся кружку и протянула её Тавишу. Когда же он полоснул ножом запястья Арины, алый ручеёк ударил по дну кружки, а Арина зашипела от боли, я испытала приступ дурноты. Пришлось привалиться к стене, чтобы не упасть. Словно почувствовав моё состояние, Тавиш коротко глянул на меня и кивнул. Я восприняла это как разрешение и, шатаясь, побрела к выходу. «Мне надо на воздух. Тут слишком жарко. Слишком много разных запахов. Ночная прохлада не спасала». Пара вдохов, и меня вывернуло наизнанку. Отдышавшись и выждав немного, я подошла к колодцу, чтобы умыться и попить. У Арины красивый большой дом и свой собственный колодец во дворе. Краем глаза видела в окне веранды сполохи белого света. Колдуют. Надеюсь, у них получается. Как раз привела себя в порядок и собиралась вернуться, когда т а в и ш показался на крыльце. Привычно бледный, по лицу и не поймёшь ничего. «Разве только красное пятно на рубахе о чём-то говорила?» «Эй, ты тут жива?» Он вроде бы по-настоящему беспокоился. Задумал сразу, это второй привязки избавиться. От смущения я начала извить. Но воспринято это было нормально. Никаких обид. Вторая будет не твоя. Идём к Фруа. Не требовалось быть провидицей, чтобы догадаться о его планах. Но особняк, принадлежащий землевладельцам, преподнёс нам сюрприз. Он был тих и погружён во тьму. Только на первом этаже два окошка горели. Охрану и большую часть прислуги Фруа привезли с собой. В доме же постоянно жила только одна семья, которая убирала и смотрела здесь за всем. Даже не в самом доме, а в сделанной с п е ц и а л ь н о для них пристройке. Невнятное предположение шевельнулось во мне, но оформиться не успела. Тавиш сделал выводы раньше. Похоже, их здесь нет. На праздник ушли, я сама понимала, насколько это маловероятно. Беловолосый посмотрел задумчиво на меня, с неприязнью на дом и велел. «Стой здесь. Только тихо. Я сейчас вернусь. Мало ли куда человеку понадобилось». Я притихла и послушно замерла в тени старых деревьев. Только вздрагивала, когда ветки над головой трещали. Тавиш вернулся через пару минут, хмурый и задумчивый больше обычного. «Ну что? В город уехали». Ответ поражал лаконичностью. И просто поражал. А... «А я думала, они тут насовсем останутся. Я правда так считала. Не знаю, почему». С мешок, вырвавшийся из горла мужчины, был где-то даже обидный. С чего бы им менять комфортную городскую жизнь на прозябание в этой дыре? Окинув взглядом большущий дом, который местные называли богатым или господским, я всё-таки успела вовремя прикусить язык. К чему лишние споры? «Да и не стоит фруа того». И так понятно, что у нас ставишем разные представления о комфорте. И об остальном тоже. Если для меня красные в е д ь м и н а сапожки — это роскошь, то он даже на особняк Фруа поглядывает снисходительно. «Ничего, от меня всё равно не уйдут», — пробормотал наколдованный. И было в его голосе, взгляде, в самом профиле что-то такое, что не оставляло места сомнениям. Врага он достанет. Рано или поздно. Пока же это... Не представляется возможным, Тавиш решил переключиться на мои дела. «Ну что, показывай, где живёт твой обидчик». Раз пришла лихорадка, Ритхель, наверное, в конторе. Подправила наши планы я и торопливо зашагала в нужном направлении. Шла предусмотрительно за каулками, опасаясь попасться кому-нибудь на глаза. Собственно, за этого кого-то и опасалась, потому что пока мы связаны, Тавиш меня в обиду не даст. А потом... Впервые в жизни мне не хотелось думать о загадочном потом. Как-нибудь всё устроится, всё равно я сейчас ни на что повлиять не могу. А вот справедливость, до которой осталось всего две улицы, приятно грела душу, делала воздух будто бы слаще и заставляла кровь быстрее бежать по венам. Та в и ш н е отставал ни на шаг. Больше того. Как выяснилось, внимательно за мной наблюдал. Вот только выводы в этот раз получились не совсем правильные. «Только не говори, что жалеешь старого мерзавца!» Не выдержал он, когда идти оставалось совсем немного. Два дома. И отсюда было видно, что в конторе окошко светится. Значит, Ритхель там. И в большой лечебнице все окна горят. А сквозь одно даже видно, как молоденькая помощница очередного нового лекаря разбирает снадобье. «Не скажу», — думая о своём, откликнулась я. «Вот и умница!» Такую позицию спутник полностью одобрял, но всё равно. Не убивай его, ладно? И не к о л е ч ь Недовольство Тавиша было таким сильным, что я почти могла ощущать его кожей. «Михаэлла!» Тихо, но внушительно рыкнул мужчина и возвёл глаза к безучастному небу в мелкой россыпи звёзд. «У него жена и две дочки», — пояснила ход своих мыслей я. «Они-то чем виноваты?» «А ты думаешь, твоими деньгами?» «Он пользовался один?» Голос Тавиша так и сочился ядом. и о насупилась и затихла. Всё равно мысли сейчас больше л е ч е б н и ц ы занимала. И взгляд не отлипал от неё же. Уже у самого входа я не выдержала и поделилась тем, что буквально жгло изнутри. с е л е н н а лихорадка. Я одна могу ухаживать за больными и не заразиться. Но, знаешь, я так зла на них, что не испытываю никакого желания помогать». «Вообще ничего не испытываю, кроме отвращения». Замолкла на мгновение, перевела дух и спросила. «Глупость, конечно, но важную лично для меня». «Я плохой человек, да?» Получилось жалобно. «Даже жалко». «Нет», — серьезно прошептал Тавиш. А потом в своей обычной манере добавил. «Слава, как их там, покровителям, ты не безнадежна. Хотя, при чем тут они? Наверняка это мое положительное влияние сказывается». «Пошли уже. Хватит нюни распускать». «Действительно. Нашла, кому душу изливать. Но разобидеться не успела. Тавиш цыкнул и втолкнул меня в распахнутую дверь. Охраной тут отродясь не водилась. у п р а в л я ю щ и я землями Фруа — не такая уж большая шишка. А деньги и важные документы р и д х е л ь прятал в ржавый ящик, гордо называемый сейфом. Вроде бы там даже магическая защита имелась. Но она не могла помешать нам». добраться до самого главного человека в селе. Мы обогнули стол, за которым раз в сезон принимали подати, прошли по короткому тёмному коридору, после чего Тавиш, не церемонясь, взял и выбил дверь. Надобности в этом не было, она не была заперта. Но устрашающий эффект получился на славу. р и д х е л ь побледнел, привстал со своего места и тонко по бабье взвыл. Это его горящие золотом глаза и руки, окутанные белым светом, сквозь которой устрашающе торчали когти, так впечатлили. «Вы кто? Что вам нужно?» «Михаэла?» — голос старика звучал визгливо. «Преступница, за которую объявлена награда, сама к тебе в руки пришла. Что же ты не радуешься?» — полюбопытствовал Тавиш. Судя по тому, как позеленел л и т х е л ь обрадоваться у него упорно не получалось. Но быстро сориентировался, надо отдать ему должное. И одна рука управляющего потихоньку потянулась к статуэтке, стоящей на краю стола. Простенькому шарику из цветного стекла, нарезной деревянной подставки. Со стороны это выглядело нервным движением, не более. Поэтому я поспешила предупредить сообщника. У него там сигналка для вызова патруля. И вообще всех, кто услышит. Парни-то наверняка в лес ушли. Но мало ли кому взбредет в голову погеройствовать. Пусть не надеется. Она не сработает. самоуверенно заявил Тавиш. Однако надежду так просто было не убить. И трясущаяся ладонь Ритхеля сжала подставку, а большой палец принялся тереть стекло. Я втянула голову в плечи, готовая услышать противный оглушающий звук. Но миг прошёл, другой, а ничего так и не произошло. Разве только Тавиш разозлился. «Я же сказал, не сработает, куда руки тянешь?» Жутковатые глаза полыхнули, и словно им в ответ свет вокруг л а д о н и разлился ярче. Стеклянный шарик взорвался, осколки брызнули в разные стороны. Кажется, один даже меня царапнул. Но я была слишком поглощена происходящим, чтобы обратить на это внимание. Давай без глупостей. Миролюбиво предупредил Тавиш, закрывая окно и дверной проём белёсыми щитами. р и д х е л ь активненько так закивал. «Ш-что вам нужно?» «Угадай», — предложил мой, ну, почти герой. «Предупреждаю. Попытка всего одна. Желание срочно проститься с жизнью у Ритхеля раньше не наблюдалось. И подлость он явно за собой знал. Но вместо ожидаемого и единственного верного ответа начал блеять что-то совсем уж невнятное. «Я сниму листовки и позволю вам уехать. Даже денег в дорогу дам, только пощадите». Так противно стало. Даже не от его воплей, а от ощущения, что меня за дуру держат. Опять. Негодяю неоткуда знать, что ограбленная сиротка в курсе его делишек, а признаваться в них он явно не планирует. «Ответ неправильный», — отстраненно отметил Тавиш и медленно направился к управляющему, поигрывая когтями. Тот тяжело упал на стул, отчего несчастный предмет мебели жалобно скрипнул. Полными неподдельного ужаса глазами Ритхель следил, как неумолимо приближается его личное наказание. Возможно, и моё тоже, но об этом думать стану потом. Изогнутый коготь медленно прошёлся, полоснящийся от пота щеке, будто заворожённая. Я следил, как медленно набухает кровью царапина, а потом частые капельки стекают вниз и теряются под воротом несвежей рубахи. Чувство сострадания так и не пришло, но и удовольствие от процесса восстановления справедливости получить не удавалось. Мирзко и страшно, как будто лихорадка, только ж а р а нет и язвы внутренние. И справиться с ней сложнее, потому что гниющую совесть никакими снадобьями не излечишь. Пусть бы это закончилось поскорей. А вот Тавиш откровенно наслаждался, отнял палец, открыв точающего следа, некоторое время просматривал коготь, только что не облизал его, после чего участливо спросил. «Ну что?» Попробуем ещё раз. Подлое сознание покидать Рихтеля не собиралось. Пришлось ему отвечать. Снова неправильно. Ещё одна царапина. Но и э т о вора ничему не научила. Покровителя, как же глупо. Это же просто деньги. Сказать по правде, мне уже не так и хотелось их. Хотелось просто уйти. Зря мы всё это затеяли. Но и справедливости хотелось. И отвернуться что-то не давало. Беловолосому чудовищу Игра наскучила после четвёртой царапины и о б е щ а н и е дать нам очень много денег. По сельским меркам, конечно. У нас это кошель с серебром. Небольшой. т а в и ш явно тоже смекнул, в чём считать, и в ответ на заманчивое предложение брезгливо фыркнул. Дом Михаэлы. Если сейчас спросишь, какой дом, я разорву тебе горло. Угроза была произнесена тихо и буднично, даже скучно. что не оставляло ни малейших сомнений в её правдивости. Когти возле шеи подействовали на рихтеля, словно ушат ледяной воды. Похоже, Тавиш наконец нащупал нужную точку. С этого и надо было начинать. «Ах, этот дом!» — почти пропел измазанный в собственной крови управляющий. «Да забирайте, конечно! Сразу же бы сказали. Я же просто присматривал за ним!» Пальцы непроизвольно сжались в кулаки и снова р а ж а л и с ь Стало даже немного жаль, что когтей у меня нет. И магии тоже. Чтоб этому подлецу неизлечимыми язвами с головы до пят покрыться. «Хоть сейчас не ври!» — зашипело не своим голосом. «Присматривал! Ты поэтому наследство от меня утаил? Оставил жить в нищете?» Сдал дом и прикарманил арендную плату, а говорил перед фруа о злости ломило в висках. Хотелось подойти и пнуть мерзавца ногой. Но это желание я, конечно, подавила. И в тот самый миг, когда мне почти уже удалось успокоиться, Ритхель, с лживой заботой, как это делал всегда, принялся заговаривать мне зубы. «А тебе же заботился, дурёха! Куда тебе деньги? Молодая, глупая, просадишь всё. А так я их придержал. Думал, замуж выйдешь, тогда и отдам». «Убедительно. Было бы, если бы не следы болезни на моём лице». Но они есть, и деваться никуда не собираются. А значит, замуж я не выйду никогда. А это, в свою очередь, значит, что кто-то только что, можно считать, признался. Кажется, он собирался добавить что-то ещё. Но Тавишу надоело слушать, и он практически воплотил моё недавнее желание. Печатал кулак в подлую морду. у у у взвыл управляющий землями Фруа. «Ну, раз деньги целости и сохранности». Наколдованный даже сделал вид, что поверил. «Тебе ничего не стоит прямо сейчас отдать их Михаэле». С когтями у горла всё пошло быстрее в разы. Нет, р е д х е л ь честно попытался затянуть дело до утра, а то и на несколько дней. Мол, деньги в банке, в городе, их заказывать надо. На что Тавиш предложил пока позаимствовать нужную сумму у Фроа, а потом уж заказать и возместить взятое. Веским аргументом стали кончики когтей. до да крови пропоровшей кожу. В общем, деньги нашлись тут же. Ладно, не совсем тут. Пришлось за ними спуститься в опечатанное м а г и е хранилище. Я не знал о нем. Один за другим в п л о т н я н у ю сумку на плече наколдованного перекочевывали тугие кошели. Сначала вернулась у к р а д е н н о е Потом проценты за пользование моими деньгами. А после Тавиш заставил Ритхеля выкупить у меня дом обратно. Всё равно, будучи беглой преступницей, воспользоваться им не удастся. Я даже документ какой-то, честно, подписала. Управляющий пытался стенать о том, что хозяева ему голову оторвут, но Тавиша это волновало мало. Меня, если честно, тоже. Сам дело наворотил, вот и пусть теперь разбирается. Может, эти фруа больше и не наведаются сюда. Тогда проблемой будет только свести концы с концами. Но он пронырливый, справится. Да и село у нас большое. Себя как-то с о д е р ж и т Разберутся. Всё шло слишком хорошо, но я была занята мыслями о потерянном, вернее, так и необретённом доме, единственном, что осталось от родной мамы, о другом просто не думала. Мы уже выходили из хранилища, в котором помимо запасов денег на хозяйственные и всячески непредвиденные расходы, хранился всякий хлам, вроде старой мебели из конторы, книг, бумаг и тому подобного. Видимо, это всё дополнительно прикрывало тайник. С Ритхелем любой мог войти и выйти. О защите беспокоиться не стоило. Даже Тавиш в какой-то момент немного расслабился. Зря, как оказалось. Этого короткого мгновения Ритхелю вполне хватило, чтобы с полки одного из сломанных шкафов схватить что-то острое и с неожиданной для человека его возраста прытью броситься на Тавиша. Я только вскрикнуть успела. как на новой светлой рубахе расплылось уродливое бордовое пятно. Наколдованный, с ярко выраженным осуждением, обозрел длинный нож без рукояти в своём боку и пошатнулся. Водушевлённый о успехом, Ритхель засадил остриё поглубже. Страшно чавкнуло. Я зажала себе рот руками, чтобы не з а р а т ь «Нет, только не он. Всё не может оборваться вот так». Полубезумный страх за наколдованного смешался со страхом потерять... Хоть призрачный, но шанс на новую жизнь. В меня будто вселилось что-то. Не осознавая толком, что делаю, я схватила полуотломанную полку одного из шкафов и приложила мерзкого Ритхеля по голове. В удар в л о ж и л а все силы. Ритхель захрипел. Этот а в и ш выполнил угрозу и использовал когти. Кровь алым дождём брызнула во все стороны. Последний раз неверяще, глядев нас, Ритхель сполз на земляной пол. «Ну, а ты чего полезла?» Как только стало ясно, что враг больше не опасен, Тавиш направил своё недовольство на меня. И это вместо благодарности. Почему-то стало стыдно. «Я хочу в город. И к магу!» п р о б у р ч а л а еле слышно. «И не хочу, чтобы ты развеялся». Такое объяснение было наколдованному понятнее, чем если бы я просто сказала, что испугалась за него. «Ничего со мной не случится», — преувеличенно безразлично заявил он, и одним движением вытащил нож. Вот тварь. Новую рубаху испогонил. Опять чавкнула и хлюпнула. Кровь обильно текла, хоть Тавиш изжимал а рану. Я дышала с трудом, горло подкатывала тошнота. Странно всё-таки. На окровавленного Ритхеля смотрю без лишних эмоций. А вполне живой Тавиш вызывает такую панику, что всё внутри холодной дрожью сводит. Надо перевязать. Поставь сумку. Не скажу, что взяла себя в руки, Но годы работы в лечебнице сказывались. И хоть там я помогала в основном, когда приходила лихорадка, общаться с резанными ранами тоже умела. Так уж устроены люди, что даже во время болезней жизнь не останавливается. Знакомые действия заняли несколько минут. Испорченная рубаха пригодилась на бинты. Повязка, конечно же, сразу промокла. Но это лучше, чем совсем ничего. А ты сильная. Чтобы отвлечься от боли, Тайвиш начал болтать. Доску запросто выломала, и плотную ткань сейчас легко порвала. Признаться не ожидал. С виду кажешься заморожим. Несмотря на холод, сковывающий всё внутри, в лицо бросился жар. Полка была сломана, на одном честном слове держалась. «Зачем-то?» — принялась оправдываться я. Миг, когда я бросилась защищать своего странного союзника, теперь помнился, будто в тумане. «Ну да», — не поверил раненый. «Ладно, пошли отсюда». «Надо до рассвета убраться как можно дальше».